Нарога до Уэст-Энда заняла около часа. Несмотря на холод, Трафальгарская площадь, где остановился автобус, была полна народу. И толпы только множились, по мере того, как Хейли шла на север Клэстер-сквер. Народ валил из кинотеатра, в глухой гул голосов доносился из баров, окружавших площадь. Хейли на миг остановилась в начале улицы принца Чарльза, обтекаемая людским потоком, как камень водой на быстрине. Она медлила, не решаясь направиться в сердце Соха, в район красных фонарей, не столь одиозной, как некогда, но по-прежнему служивший приютом для проституток и их клиентов. Нервозность Хейли возросла. Она еще могла повернуть назад, и кто обвинил бы ее, сделая она так, кто бы узнал об этом. Почувствовав острый соблазн вернуться, она вытащила из кармана пальто фотографию дочери, посмотрела на нее и покачала головой. «Нет, она так легко не сдастся» только не теперь, когда дочь отчаянно нуждается в ней. И женщина решительно углубилась в район сохо Хелли медленно шла мимо череды китайских ресторанов, которые не страдали от недостатка посетителей. Воздух здесь был тяжелым, запах еды пополам свонью мусорных бочков. Хелли не поднимала головы. Она знала, что ищет, но страшилась необходимости заговорить с кем-нибудь из этих грубых, устрашающего вида людей. Наконец она остановилась у застекленной ниши в стене, в которой выставляла себя напоказ скучающая женщина. Волосы тщательно убраны, густо накрашенное лицо, кофточка с откровенным вырезом, между пальцами сигарета. Над нишей светилась неоновая надпись «Девочки», а справа от нее рядом с черной стеклянной дверью было написано «Шоу». Хелли нерешительно поглядывала на женщину, стоя на тротуаре. Та по-видимому, не замечала ее и Хелли, понадобилась вся ее смелость, чтобы не уйти во свояси. Она глубоко вздохнула и подошла ближе. Особа за стеклом все еще не замечала ее, занятая чтением журнала, и Хелли вынуждена была заявить о своем присутствии. «Простите», — робко произнесла она. Обитательница Ниши медленно подняла взгляд. Она, судя по всему, не удивилась, что к ней обращается женщина, но вид имела недовольный. Оглядев Хели с головы до ног, Словно прицениваясь, она глубоко затянулась сигаретой и произнесла «Двадцать». Хелли смутилась. «Что, извините? Двадцать фунтов за вход». Хелли почувствовала, что краснеет. «Нет», — пробормотала она, — «нет, я не хочу входить». Проститутка насупилась, а Хелли, с неловкой поспешностью, вытащила фотографию и приложила ее к стеклу. «Я еще одну женщину», — пояснила она. «Вот она на фотографии. Может быть, вы ее знаете». Жрица любви едва взглянула на снимок и снова уставилась в свой журнал. «Здесь тебе не справочное бюро, милочка», — буркнула она. Хели беспомощно замигала. «Конечно», — пролепетала она, — «я знаю, я только хотела узнать». Но женщина не слушала ее. Хели потупилась и отошла, вспыхнув от смущения. Удаляясь от кабинки, она услышала, как двое парней что-то кричат ей через дорогу. Хели не могла расслышать слов, но это наверняка была какая-нибудь сальность — Она поспешила в другую сторону. Около часа она шла, чувствуя себя немного глупо. Можно было подумать, что в Сохо на каждом углу стоят проститутки. Но Хейля бывала в этих местах и знала, что это не так. И через нее прошло достаточно полицейских рапортов, чтобы догадываться. Люди, которых она ищет, обитают в таких местах, куда и заходить-то не хочется. Идя по грязным улицам мимо притонов, она собиралась духом, Уголком глаз она видела открытые двери, из которых падал на улицу оранжево-красный свет, и, наконец, с глубоким вздохом приблизилась к одной из них. Ничто не позволяло судить о происходящем за дверью, но Хелли была достаточно искушенной, чтобы понять. Дверь приоткрыта не просто так. Она робко вошла, сжимая в руке фотографию. В маленькой прихожей, где она оказалась, воздух был сперт, а на полу лежал тонкий шероховатый серый коврик. Красный свет исходил от единственной, свисавшей с потолка посередине лестничного пролета лампочки. Наверху, куда вели ступеньки, слева находилась еще одна дверь, тоже немного приоткрытая. Хели почувствовала непреодолимое желание повернуться и выйти. Это было пугающее место, неподходящее для нее, но и для ее дочери тоже. Эта мысль придала ей сил. Она рассеянно закусила нижнюю губу, поднимаясь по ступеням. Оказавшись на площадке, Хелли постучала в дверь, а потом подумала, что это глупо. Она пошире открыла дверь и заглянула внутрь. Комната была небольшой, возможно, пять на пять метров и почти пустой.